Часть третья. Ведьминский выбор. Глава первая. Чарльз ненавидел мир Александра. За несколько недель тот ему до того опротивил, что маг практически не покидал апартаменты в гостинице. Собственное пристанище он именовал не иначе, как захудалыми комнатушками для нищебродов. По мне, так Чарльз зря наговаривал. Обстановка была непривычная, однако в четырех комнатах можно было расположиться с максимальным комфортом, что Чарльз и сделал, превратив одну из них в ритуальную. Надеюсь, прислуга сюда не заходит, пробормотала Яра, рассматривая надчерченную на полу пентаграмму. Сама по себе она выглядела еще безобидно, а вот чаша, наполненная кровью, и черные свечи заставляли чувствовать себя неуютно. Чтобы призвать тебя, пришлось слегка заморраться. В этом мире и привычная магия работает несколько иначе. Чарльз погасил последнюю свечу и только потом открыл окно. Ворвавшийся в комнату холодный ветер показался мне таким сладким и освежающим. что я не удержалась и выскользнула из окно по пояс. Спрячься, не стоит привлекать внимание, рявкнул Мак. Выполнив приказ, я замерла в ожидании дальнейших инструкций. Чарльз до сих пор не объяснил, для чего принес меня к себе. Он изо всех сил старался вести себя располагающе, но раздражение то и дело прорывалось сквозь маску светской любезности. Во что ты себя превратила? Он брезгливо осмотрел мой наряд и прическу. Сам маг и в чужом мире остался верен себе. Черный костюм дополняла такая же черная рубашка. Суровая отповедь оказалась не столько неожиданной, сколько обидной. Я не спеша поправила манжету на рубашке и, сунув руки в карманы джинсов, нащупала крошечный камешек. Дар духа великого источника. И тут меня точно отрезвило. Я же верховная ведьма, а не девочка на побегушках. Пусть Чарльз и вытащил меня в другой мир, я не обязана слепо выполнять указания некроманта. Александр обязательно заметит, что я пропала и что-нибудь придумает. Но、ну、а пока лучшее, что можно сделать, выяснить дальнейшие планы Чарльза. Мне показалось разумным переодеться в одежду, привычную для мира, в который отправляешься. Настал черед Чарльза, выглядит сбитым с толку. Ты надеялась, что я заберу тебя к себе? Я ни на минуту не сомневалась в своем наставнике. Предельно честно ответила я. Некромант не пощадил меня в мертвом лесу. Наверняка они станут колебаться, если догадаются, что я вовсе непослушная марионетка. Мне оставалось только выжидать и надеяться на удачу». «А новый темный властелин? Что ты о нем думаешь?» «Ему бы не помешало попрактиковаться в магии». Чарльз поморщился и отмахнулся, давая понять, что рассчитывал на иной ответ. «Он странный и совсем не похож на вас. Куда уж ему до меня?» Максом удовольно постучал кончиком трости по полу и призадумался. Затем кивнул собственным мыслям и взглянул на меня уже благосклоннее. Подаем мне шляпу. Настало время немного пройтись. Хочу, чтобы ты познакомилась с родиной нынешнего темного Властелина. Еще недавно я считала Чарльза своим другом и была готова закрыть глаза на сложности его характера. Мне казалось, что я понимала Чарльза, могла разгадать скрытый смысл его поступков. Общение с Александром заставило меня иначе взглянуть на бывшего темного Властелина. Сохранять лучащиеся радостью выражение лица в его компании становилось все сложнее. Но как только мы покинули гостиничные апартаменты, я позабыла обо всех печалях и тревогах. Родной город Александр был огромен. Широкие улицы, которым не было видно конца, высокие дома, подпирающие небо, и нескончаемые потоки людей. Казалось, что мы с Чарльзом попали в живую реку, суетливую, говорливую, а временами и очень нервную. Участливая. «Стоило мне застыть возле спуска в подземелье, как меня тут же обругали, а одна женщина с огромным баулом еще и намеренно задела им по ноге». Я громко охнула и быстро проговорила слова заговора, наградив толкунью вежливым словом. Теперь, если она намеренно на кого-то наступит или стукнет, то потратит много времени на извинения и расшаркивания. Жаль, что у моих сестричек иммунитет к подобной магии. Кое-кому не помешало бы вежливое словцо. «Айрин!» Разве я разрешал тебе колдовать? Хлесткий голос Чарльза свёл на нет всю радость от удачной волшебы. Это была всего лишь проверка. Довольно развлекаться. Следуй за мной. Мы обогнули ещё одно здание, и я с радостью обнаружила за ним крошечный парк, островок зелени среди камня, стекла и твёрдого покрытия, именуемого асфальтом. Чарльз подошёл к свободной лавочке и с заметным облегчением опустился на неё. Как ваши ноги? спросила я. Ни сила тёмного властелина, ни искусство верховных ведьм не смогли вернуть Чарльзу былую молодость. «Бывало и лучше. Смотри!» – он указал узловатым пальцем на мимо проходящих по широкой аллее людей. «Видишь, как они живут?» Я честно постаралась вникнуть в ход его мыслей, но потерпела неудачу. Люди, которых я видела, выглядели необычно. Прическа, одежда, макияж, да и сама манера поведения отличались от принятых в хмуром королевстве». Однако меня удивило бы сильнее, если бы очутившись в другом мире, я не наткнулась бы на некоторые странности. Здесь каждый сам за себя. Убьешь одного, другие и не заметят. Буквально выплюнул слова Чарльз. Мне стало зябко от его слов. Неужели некромант и здесь использовал темную магию? Вспомнилось и пентаграмма, нарисованная в гостиничном номере, и чаша с кровью. Вы же передали свою силу Александру. ровно столько, чтобы все, кому следуют, поверили, что перед ними новый темный властелин. Самодовольно пояснил он. Чарльз был уверен, что обвел всех вокруг пальца, считал, что по-прежнему все контролирует. Тот он удивится. Я поспешно отвела взгляд Железной стрижке. Прежде волосами не составляло бы труда скрыть мое выражение лица. Вы имеете в виду светлых магов? Морщины стали лицо Чарльза и сквозила гримаса ненависти. В этих магах столько же света, как и в моем скипетре. Черный камень сияет ярко, однако мало кто может сказать, что это во благо. Понимаю. Да что ты понимаешь, девчонка! Внезапно Чарльз схватил меня за предплечья и потянул на себя. Я был рожден совсем для другого. Весь мир был у моих ног, а император при светлой империи обрёл меня на жалкое существование среди начных тварей и кровососущих уродов. Слова Чарльза повергли меня в шок. Нет, конечно, Хмурое Королевство населяли не самые приятные создания. Натёмный Властелин не просто хозяин чёрного замка, а обладатель Скипетра. Он защитник и покровитель всех существ, независимо от того, насколько они живые. Внезапно я осознала, что Чарльз любит Хмурое Королевство не больше, чем мир Александра. Да что же это за напасть такая? Вы не имеете права так говорить. Пылко воскликнула я. Вышло до того громко, что несколько человек повернулись к нашей лавочке. Я поспешно заулыбалась, давая понять, что все в порядке. «Тихо, не здесь!» Чарльз поднялся с места. Экскурсия закончилась. Предчувствие меня не обмануло. Чарльз предпочел вернуться в гостиницу. Он решил, что я уже достаточно увидела, чтобы составить правильное мнение как о мире Александра, так и о нем самом. Странное предположение. Лично я не заметила ничего пугающего или отталкивающего. До поведения Чарльза и его мыслей пугали Восток рат сильнее. Арин, девочка, ты мне всегда нравилась. Я заботился о тебе, относился с большим пониманием, чем к остальным верховным ведьмам. Знаю и ценю это. Еле слышно выдохнула я. Ты никогда не задумывалась, почему? Я покачала головой. Присядь. Такие вести не принято сообщать стоящему на ногах. Криво усмехнулся он. Сам Чарльз, как только мы вернулись, расположился в кресле. Мне же достался стул. Я опустилась на него досадой, что не догадалась переставить поближе к входной двери. Интуиция вопила, что мне пора выбираться, пока Чарльз не понял, что не получит от меня желаемого. «Айрин, видишь ли, мы одной крови». Я ожидала, что Чарльз поведает мне о ведьминском отборе и о том, как я попала в хмурое королевство. Так что его слова повергли меня в шок. Я застыла с открытым ртом, с напряжением всматриваясь в его лицо, пытаясь уловить хотя бы малейшее сходство. Не стараюсь я. Наше родство не настолько близкое, как ты уже возомнила. Кроме того, ты вылетая копия своего папочки. Последнее слово Чарльз буквально выплюнул. Складывалось впечатление, что моего отца ненавидит еще сильнее, чем Александра. И кто мой отец? Неважно, резко рупанул Чарльз. Верховная ведьма принадлежит хмурому королевству. Ты не имеешь права интересоваться прошлым. Но не я же начала этот разговор. Гневный вопль вырвался, прежде чем я успела себе напомнить о планах быть милой и любезной. «Вздорная девчонка! Вся в отца! Последовательная и правильная до зубовного скрежета! Тебя даже сестрицы не смогли изменить!» Я поднялась со стула и ненавязчиво сделала пару шагов к двери. «Надо бежать при первой возможности! Бежать и надеяться, что Александр меня отыщет!» «Куда это ты собралась?» Чарльз резко вскинул руку и меня швырнуло в противоположный угол. На ногах удержалась просто чудом, зато лбом Астину приложилась так, что из глаз посыпались искры. Глупая, глупая ведьма, понадеялась, что смогу переиграть Тёмного. Я осторожно повернулась, стараясь сквозь боль сфокусировать взгляд на Чарльзе. Зря я считал, что из тебя выйдет толк, такая же, как и все девки. Меня грубо схватили за подбородок и заставили посмотреть вверх. Ты должна была убить Александра, а не влюбляться в него. Простите, что не оправдала надежд, прошептало в ответ я. Слова произнесла верные, а вот он не оставлял сомнений, что я думаю на самом деле. Еще не все потеряно, пробормотал себе под нос Чарльз. Досадное отклонение от плана, только и всего. Круг замкнут, пока имеются все составляющие. Чарльз пристально посмотрел в мои глаза, и в его взгляде я прочла приговор. Сколько бы сила не сохранил бывший темный властелин, он сумеет расправиться с одной самонадеянной верховной ведьмой. Внезапно по моему телу прошел озноб, но это был не страх, холод мира теней, ни с чем не спутать. Что за? Чарльз замер на полуслове и вдруг упал, как подкошенный. Позади него довольно скалила полупрозрачную пасть призрачной огненная. Тварь тонула лапой некроманта и самодовольно прогавкала. Хороший план, это плюс. Исполнение сплошной минус. Чего застыла? Подождишь, пока очнется? Я не знаю, как вернуться. Зато он знает. Я с надеждой обернулась и увидела сияющую полупрозрачную фигуру Александра. Он смотрел на меня так, словно хотел сообщить нечто очень важное. Я подошла к нему на расстояние ладони, не смея прикоснуться к проекции из опасения, что хрупкий мостик между мирами разрушится. Александр был совсем близко и в то же время так далеко. До этого момента я и не подозревала, что он мне настолько дорог. «Что ты хочешь мне сказать?» – сквозь слезы спросила я. «Просит отойти подальше», – охотно перевела гончая. Я не успела отреагировать на странную просьбу и попала в эпицентр открывающегося портала. Тело пронзила острая боль, я словно погрузилась в ледяную воду. Дыхание перехватило, глаза застлали слезы, и только сердце билось часто-часто, стараясь изгнать холод призрачного мира. Внезапно все неприятные ощущения схлынули. Я обнаружила себя лежащей на полу в объятиях Александра. Рядом суетилась Гончая. «Живая, живая. И это плюс. Придется терпеть и дальше. А это...» Поняла. Молчу. Гончая шлепнулась на попу и принялась энергично стучать по полу-полупрозрачным хвостом. «Хорошо, ты ее выдрессировал», — еле слышно хмыкнула я. «Я же темный», — попытался отшутиться Александр. Но улыбка вышла слишком уж печальной. Выглядел он жутковато, губы побледнели, кожа приобрела сероватый оттенок, а волосы настоящий кошмар парикмахера. И куда только Альбус смотрит? Выглядишь паршиво. Спасибо, что сообщила. Уже веселее, отозвался он. Мне и самой полегчало. Тепло Александра помогло согреться, а нежность, исходящая от него, заставила сердце замерять в предвкушении чего-то совершенно чудесного. Вы на нее посмотрите. совсем не вовремя встряла в разговор гончая. В внешнем видом спаситель и недовольно. Да этот темный столько времени провел среди призраков, что и сам мог превратиться в одного из нас. Зачем? удивилась я. Тебя искал. Мерти не связывает наши миры. Знал бы раньше, давно бы. Александр замолчал на полуфразе, нахмурился и прикоснулся кончиком пальца к моему лбу, на котором уже наливалась здоровенная шишка. Полежи здесь, никуда не уходи. А потом меня и в самом деле аккуратно опустили на пол. Сам же Александр легко и непринужденно поднялся на ноги, и мне стало страшно не за себя, за Чарльза, все еще находящегося в беспамятстве. Уж больно разительным был контраст между сухоньким стариком и высоким широкоплечим мужчиной. Александр призвал Жазл и склонился над Чарльзом. Не надо, не тронь его. Попыталась скачить следом, но ноги подкосились, и я рухнула на колени. Между тем Александр пристально посмотрел на Чарльза и улыбнулся. У меня от этой улыбочки волосы на затылке зашевелились, а по телу прошелся озноб. Это был настоящий аскаль тёмного. Внезапно я осознала, что из Александра в сущности вышел не такой уж и плохой тёмный властелин. Верховных видм призвал к порядку и прервал череду бесконечных нападений на подконтрольных им землях. Снежечки неплохо управлялся, и даже призрачные твари его уважали. Одна так точно была без ума. Ни одно из моих опасений не сбылось. Переселенец умел удивлять и наверняка преподнесет всем нам еще немало сюрпризов». Александр протянул руку к Чарльзу и вытащил из кармана его пиджака предмет, похожий на артефакт, который мне притащили гремлины. Бросив его на пол, Александр от души впечатал в гладкую, практически зеркальную поверхность рукоять жезла. Свет, льющийся из пластины, пропал. Изображение, каким бы оно ни было, тоже. «Айрин, пора выбираться». Александр подал мне руку и помог подняться. «А он?» – я указала взглядом на Чарльза. «Больше нас не побеспокоит», – твердо произнес Александр и, обняв меня за талию, крепко прижал к себе. «Не бойся, в этот раз будет не так страшно». «Что-то не верится», – буртнула я, при мысли о мире теней меня начинало ощутимо потряхивать. «Трусиха!» Внезапно Александр сжал мое лицо в ладонях и поцеловал. Пол ушел из-под ног, и сразу же вокруг взметнулся ледяной ветер. Мы летели куда-то, и совсем рядом пели свою жуткую песню призраки. Но мне не было страшно. Александр не просто меня целовал, а делился уверенностью, согревал нежностью. Момент перемещения казался таким нереальным и похожим на сон, что я смогла отпустить себя и полностью отдаться нахлынувшим эмоциям. Этот миг был только нашим. Он отбросил все сомнения, смел горечь непонимания, дав почувствовать, что мы значим друг для друга. Первым в себя пришел Александр. Он прервал поцелуй, посмотрел мне в глаза и улыбнулся так по-мальчишески задурно, что маска темного властелина растаяла без следа. «Прибыли!» Я осмотрелась. Мы впрямь стояли перед замком. Следовало радоваться, что я очутилась в хмуром королевстве, но сердце снова забилось в тревоге. Вдруг волшебство, накрывшее нас, мне всего лишь померещилось. Тонкий пронзительный писк резанул по ушам, и я оказалась в окружении встревоженных прислужников. Гремлины скакали рядом, размахивали лапками, бурно выражая свою радость. Самый шустрый вскарабкался по ноге и забрался мне на руки. Я повернула голову к Александру, но того уже не было на месте. Он исчез. Лишь в воздухе звенело тихое «Верь мне».